Глава 17. «Что за бред? Ты же только сказал, что они сражаются в Златолесье!» — возмутился МакГраг. «Поступил приказ держаться!» — ответил за пьяного входящий под конвоем Орг. «Здравия желаю, ваше сиятельство! Знал бы, что так обернется, лучше бы на каторге остался!» «Скажи Хикару!» Спросил я у полуэльфа. «Что будет с семьями предателей, тех, кто перешел на сторону врага?» «Какие семьи?» — удивился Хикару. «Наказания в длане индивидуальны. Никто не может нести ответственность за чужие преступления». «Это хорошо. Нет, даже отлично. Хребет, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться ко мне?» «Вы меня простите, господин граф» шалело пробормотал лорк. «Но вы не по-человечески совсем рассуждаете. Против своих воевать — это надо последней тварью быть. Да, они меня на каменоломню отправили, но так за дело, за то, что вас в прошлый раз поддержал. Вы однажды уже им проиграли. Во второй раз я в этот кувшин головой не полезу». «Разумно», — легко согласился я. «Вот только они меня клеймили», Пытали, травили, пытались голодом заморить, а я вот он, перед тобой сижу. Еще сильнее, чем прежде, с землями, войсками, новой магией и способностями. Присоединяйся, покуда можешь, времена милосердия прошли. Теперь мы воюем уже не за звание или земли, это война на выживание. И на нашей стороне живой Бог, Святогор, со всеми вытекающими». «Чудище, что выжигает целые города, если они не готовы ему подчиниться. Берет всех в рабы и дарует свободу только за великие заслуги. Поверьте, мы все наслышаны о вашем новом Боге. Правда, присоединяться к Нему нет никакого желания. И я рад, что вы оставили нас военнопленными. Значит, у нас есть шанс вернуться домой». «Боюсь, что нет», — покачал я головой. Но в отличие от самого Святогора, я дарую свободу всем, кто готов ему служить добровольно, без принуждения. Все же остальные, как язычники, будут заклеймены и отданы в рабы победителям. Это может и неприятно, зато честно. Никаких военнопленных с империей, никаких обменов». «Значит, про вас тоже правду говорят», — нахмурился хребет. «Что вам сердце камень заменил?» «Что вы хуже демонов, против которых воюете?» «Честно? Не знаю», — улыбнулся я, поглаживая по волосам ксиулан, которая положила мне на колени голову. «Но одно могу сказать точно. В демона я пока не превратился. Хотя определенные плюсы в этом, безусловно, есть. Я не предавал тебя или твоих людей. Давал все, что обещал, и даже больше. Это именно меня предали, и я просто возвращаю долг». «Убивая и порабощая невинных?» — спросил сквозь зубы орк. «Лучше б мы тогда проиграли, на арене. Все было бы мирно, никаких восстаний, никакой войны». «Ну да, конечно», — пьяно усмехнулся Хикару. «А паровые танки, дирижабли, мортиры и доспехи Империя строила исключительно в мирных исследовательских целях? Войне быть — это бесспорно». К ней готовились последние несколько десятков лет. Пока вся Валтарсия не перейдет под контроль, Длани не будет покоя. Ни Святогор, так эльфы. Ни они, так орки, дварфы, валия, свободные города. Война была бы в любом случае. Только теперь у демонов появились достойные противники. А значит, стоит продержаться подольше, и остальные тоже поднимут голову и десяток волков цепится в огромного медведя. «Хватит!» — остановил я разгорающийся спор. «Выведи хребта на улицу, а на полуэльфа у меня особые планы. Оставим его здесь. В таком состоянии он не то что из замка, а из комнаты не уйдет. Пойдем, Кси, ты должна это видеть». Поддерживая воровку, я осторожно спустился по лестнице. Перед теремом уже были поставлены на колени рядами сдавшиеся защитники. А кроме воинов здесь оказалась вся челядь, крестьяне, слуги и просто семьи с детьми. Если прикидывать по головам, их было куда больше, чем нас, но безоружных, обессилевших и отчаявшихся. «Слушайте все внимательно! Повторять не буду! Сегодня у вас есть уникальный шанс!» Стать свободным от длани человеком с прощенными долгами и прегрешениями или стать рабом? Никаких военнопленных, никаких полумер. Либо вы наши друзья, либо враги, у которых нет собственного права голоса. Переходите на нашу сторону. Получайте прощение и возможность получать по делам своим. Даже стать новыми баронами и графами. Оставайтесь верны длани, «И станете предметами без права голоса!» По рядам пленных прокатились возмущенные возгласы. Они спорили со мной и друг другом. Не хотели понять, что сказанное мной — это уже свершившийся факт о невозможные варианты. Они еще надеялись на соблюдение старых правил. И только немногие смотрели с озлобленным принятием, в том числе и хребет, которого поставили на колени прямо передо мной. «Так нельзя! Не по-человечески это!» — взмолился орк. «Верно, это по-божески. Служите верно и будете возвышены. Сопротивляйтесь и потеряйте последнее. Жизнь не стоит на месте, все изменилось. Кто хочет остаться в длани и стать рабом, можете молчать. Кто хочет стать очищенным и свободным от демонов, громко и четко повторяйте за мной». «В руки твоего превеликого милосердия вручаем себя и жизнь, и душу, и кровь во имя Святогора, именем его!» Закончили молитву об очищении несколько сотен душ. Тех, кто противился, осталось не так много, только несколько воинов да пора «Одно дело, когда тебе предлагают стать свободным, ты можешь не оценить этого». И совсем другое, когда собираются отобрать последнее. К этому готовы были единицы. Но, к моему глубокому сожалению, хребет был одним из таких принципиальных. Я уважал его стойкость, но пример должен быть показан. «Приветствую вас, братья и сестры! С этого дня начинается ваша новая жизнь! Вы свободны от оков-длани, от всех долгов и обязательств! Поздравляю вас!» Громко крикнул я. «Встаньте и идите! Скоро будет новый день, без демонов в ваших головах и с богом-святогором в сердце! Ликуйте!» А затем добавил, повернувшись к боярину крепости. «Маграк, всех, кто не послушался в кандалы, с ними будет чуть сложнее». «Что, боитесь руки запачкать?» усмехнулся орк. «Нет, просто для меня это первый раз, когда я буду призывать к обету послушания. Не хотелось бы, чтобы вы в процессе умерли». На самом деле я и вправду был немного в замешательстве. Все люди до этого добровольно переходили на сторону Светогора, по крайней мере формально. Теперь же передо мной были принципиальные противники. Я уже проклял упертость старого орка, когда в жреческом интерфейсе нашлась соответствующая функция» порабощение неверных, буквально. Правда, инструкция была довольно строгая. «Отказываетесь ли вы признать Святогора вашим богом и господином?» спросил я. «И остаетесь ли вы верны врагам его демонам? Не хочет ли кто перейти добровольно и без принуждения во служение его?» «Нет? Ну что ж, во имя Святогора». Я приговариваю сих безбожников на вечную службу, покуда не образумятся они. Хребет нагло улыбался, высоко вскинув голову и выпрямив спину. А мне просто требовалось время, чтобы выделить каждого из присутствующих через кружок прицела, подтвердить выбор, начать обработку. Стоило мне прикоснуться к первому из пленников, как мой ошейник засиял, поглощая огромное количество проходящей через тело энергии. Знакомое ощущение заставляло одернуть руку, но я держался. Лишь раз я творил нечто подобное, когда обрывал связь перерожденного демона Го. «Что? Что ты сделал, чудовище?» Закричал пытающийся вырваться боец, но дело уже было сделано, и я получил полный доступ. Задания превратились в приказы, награды в наказание за неисполнение. В остальном функционал был тот же, что и у прихожан. Отслеживание, доступ, характеристики и лояльность. Для проверки я приказал только что обращенному рабу держать своего товарища. Тот сопротивлялся, но лишь пока его не ударило в третий раз. «И что теперь?» Мрачно спросил Хребет, когда я провел процедуру на всех его соратниках и остановился перед моим бывшим сотником. «У тебя все еще есть выбор. Присоединись как вольный или как раб. В любом случае ты будешь работать на благо нового Бога. Но как последователь сможешь присматривать за ними? Неужели тебе безразлична судьба собственных бойцов?» «Демоны придут за вами! За всеми вами!» прорычал Орк, бросаясь вперед. Но его же товарищи по моему приказу поймали и поставили обратно на колени. «Будьте вы прокляты!» «Мы уже все!» Грустно улыбнулся я, прикасаясь к его лбу указательным пальцем. «Во имя...» «Нет!» Орк вырывался, боролся до последнего, и мне стало его откровенно жаль. Свободолюбивый вояка, всю жизнь проведший в боях за империю, не знал другой жизни. И даже когда появилась возможность сделать что-то новое для себя, оказался верен присяге и принципам. Это заслуживало уважения, и я освободил хребта единственным способом, который мог себе позволить. «Умри!» Произнеся это простое и безумно страшное слово, Я активировал плетение, останавливающее сердце. Орк скорчился от судорог, затряся и погиб. Все это заняло не больше десятка секунд. Бывшие бойцы из его десятка полными страха глазами смотрели на существо, убивающее одним единственным словом. «Что с этими делать?» — спросил Маграк. «На твой выбор, они теперь просто собственность». Махнул я рукой и, не оглядываясь, пошел обратно к терему. Смотреть на тело хребта не хотелось, все же он был прекрасным товарищем и верным соратником. Но эта война не до победы, до полного уничтожения одной из сторон, и он просто оказался не на нужной. «Он сбежал!» — крикнула Эва, стоило мне показаться на пороге. «Естественно. Я даже уточнять не стал, кто». «Зря, что ли, перед выходом я активировал на Хикару заклятие очищения». «Что-нибудь пропало?» «Вроде нет, но, учитывая, что мы еще не разобрались с содержимым сокровищницы, сказать сложно», — пожала плечами драконитка. «Вы не особенно удивлены?» «Это же барон-крыса. Очевидно, что он сбежал, поджав хвост». «Может, стоит отправить погоню?» — спросила малуша. «Пленный благородный нам бы пригодился, да и сведений из него можно вытащить куда больше, чем за те пять минут, что вы вместе провели». «Не стоит», — уверенно сказал я, и дело было не во вцепившийся в мой рукав КСИ. «Один сбежавший барон без денег и войска ничего не стоит, тем более он дал нам уже достаточно сведений. К Полоцку, а значит и к Коростению движется войско империи». Ты должна немедленно отправляться к отцу вместе со всеми своими людьми и припасами. Выбирай все, что хочешь. Мне же теперь необходимо отправиться в Новыш. Только объединив армии с Владимиром, у нас будет шанс на победу.